Глава первая. Необычная малютка. Мать Олеся не обратила внимания на то, что каждое ее утро в роддоме начиналось со слов «Ой, я и забыла, что вам ребенка в палату уже принесла», сказанных очередной медсестрой, повторно заглядывающей в палату. На выписке из роддома Ульяну Новикову встретила мать, облившая слезами новорождённую и доставившая их на такси до квартиры, где был сервирован праздничный стол гостей не было. Ульяна не имела подруг, как и ее мать. Зинаида Новикова сообщила дочери, что будет им с внучкой помогать, что плату за квартиру она уже внесла за полгода вперед, Так что Ульяне пока не о чем волноваться. Каждую секунду поглядывая на малютку, мирно сопящую в колыбели. Две женщины отметили рождение нового поколения их рода, страстно желая новорожденной прорваться сквозь пелену родового несчастья. Поздно вечером Зинаида уехала к себе, а утром в квартире молодой матери, Ульяны Новиковой, раздался странный телефонный звонок. «Дочь, ты когда малышку из роддома забирать собираешься? Что врачи говорят, когда ее выпишут? Я не запомнила вчера, когда тебя домой отвозила. Почему ее сразу не отпустили?» к «Как не отпустили?» «Олеся уже дома». В замешательстве пролепетала Ульяна смотря на бутылочки с кипяченой водой и гору привезенных матерью дорогущих памперсов, не понимая слов своей родительницы, которая вчера весь день ворковала над внучкой. «Дочь, тебе не стыдно? Неужели не могла сказать, что ее сегодня из роддома выпишут? Почему я должна узнавать о выписке внучки с опозданием? Я бы встретила вас как положено, с ребеночком бы помогла, а ты тайком ее домой забрала, и матери родной ни слова». «Но... но...» «Никаких «но». Я хочу увидеть внучку. Так что немедленно выезжаю, никуда не уходи». Ошеломленная Ульяна принялась выставлять из холодильника на стол оставшиеся со вчерашнего дня закуски и салаты. Зинаида приехала и восторгалась малюткой, словно вчера ее и не видала. И вообще вчерашнем дне помнила лишь то, что не было напрямую связано с Олесей. Ульяна пожимала плечами и не выясняла отношения, сочтя, что оно того не стоит. На следующий день Зинаида опять позвонила с утра. «Дочь, тебе не стыдно? В роддоме говорят, что второй день как Олесеньку домой выписали. А от тебя ни слуху, ни духу. Совесть имей, мать не забывай. Я сейчас приеду, никуда не уходи. Хочу посмотреть на внучку, которую ты от меня прятать вздумала». «Мама». «Это розыгрыш такой, да?» — решилась спросить Ульяна. «Второй раз подряд как-то уже не смешно». «Какой розыгрыш?» «Я хочу увидеть внучку. Имею право», — завопила Зинаида. Приехав к дочери, она держалась с растерянной Ульяной холодно. В ответ на попытки спросить, в чем дело, отвечала гневным фурчанием. У Ульяны слезы на глаза наворачивались от нелепости ситуации но она привыкла молчать и молчала, принимая для себя неожиданные странности матери. Первая догадка, что странности проявляет не мать, а новорождённая дочь, возникли у Ульяны, когда после отъезда Зинаида к ней на квартиру заявилась участковая педиатр, чтобы осмотреть ребенка, как оно по правилам положено. «Так, это у вас доченька родилась. Я провожу патронаж новорожденных. Прелестная у вас девчушка» ворковала пожилая женщина с добрым улыбчивым лицом. И абсолютно здоровенькая, что сейчас редкость. Педиатр долго рассказывала, как ухаживать за малюткой, горячо советовала кормить только грудью, а не бросаться сразу за молочными смесями, если вдруг покажется, что молока стало мало. «Молочко прибудет к груди прикладывайте только почаще», говорила педиатр, осмотрев Олесю и вернув ее в кроватку. «Хорошо, буду стараться на искусственное вскармливание не переходить», пообещала Ульяна и проводила врача до двери. Не успела она разогреть себе обед, как в дверь опять позвонили. Вернулась та же врач-педиатр. «Мамочка, вы не сообщили, где сейчас ваша малютка и когда я смогу ее осмотреть? Девочку бабушка на прогулку вывезла? Вы говорили, что мужа у вас нет». Молча смотря в лицо врача, Ульяна не знала, что и сказать. Пригласила женщину пройти в квартиру и только ресницами хлопала, смотря как пожилая педиатр заново осматривает ее дочь и слово в слово повторяет то, что произносила десять минут назад. Я сошла с ума. У меня навязчивая повторяющаяся галлюцинация. Недаром бабка в сумасшедшем доме померла. С ужасом думала молодая мать, машинально кивая головой и автоматически отвечая на вопросы педиатра а потом, проводя ее к двери. Педиатр в тот день возвращалась трижды. А на следующий день недовольно высказалась, почему малютки вчера весь день не было дома, и она, врач, не смогла осмотреть новорожденную. После очередных звонков матери, визитов патронажной медицинской сестры, встреч с соседями, Ульяна понемногу осознала страшное. ее дочь не помнили. Точнее, о ее существовании помнили ровно три минуты с того момента, как переставали слышать и видеть ее маленькую девочку. А после трех минут человек забывал все, что было напрямую связано с Олесей Новиковой. Записи в бумагах оставались, если они делались медсестрой или работником ЗАГСа, выписывающим свидетельство о рождении. А вот память о встрече с Олесей исчезала у людей полностью. Если Ульяна заходила в небольшой продуктовый магазинчик на углу дома с малюткой на руках, то спустя пять минут после ухода продавщица могла окликнуть ее в окно. «Ты в следующий раз лучше с малышкой в магазин заходи. Не оставляй на улице, а то украсть могут. Слышала, сейчас часто детей воруют. Киднейпинг процветает во». Примечательно, что если Ульяна заходила с дочерью в магазин детской одежды, и проводила там все время, примеряя на ребенка курточки и костюмчики, то продавцы забывали не только об Олесе, но и о ней самой, матери, девочке-уникума. После долгого опыта таких забываний Ульяна пришла к верному выводу. Люди забывали те события, что не могли бы сохраниться в их памяти без участия Олеси. Ведь если женщина примеряет одежду на ребенка, то как можно помнить об этом, забыв о самом факте присутствия на примерке этого ребенка, верно? Если прошлое без Олеси выглядело бы нелепо, как фотография с вырезанным лицом, то это прошлое полностью стиралось из памяти людей со всеми сопутствующими фигурами и событиями. Если же отсутствие Олеси в кадре воспоминаний не нарушало логики событий, то забывалась только она и только то, что напрямую связывалось с ней. Ульяна была единственным человеком, который всегда помнил о существовании в этом мире Олеси Новиковой. Зинаида Новикова так и не смогла простить дочери утаивания внучки. Она перестала приходить, звонила редко. А при визитах самой Ульяны с Олесей на руках разговаривала холодно. А потом помнила лишь то, что дочь опять заявилась одна, без внученьки. Соседи в небольшом двухэтажном домике, где все-всех знают, вообще начали подозревать, что никакой девочки у Новиковой и вовсе нет. Даже участкового милиционера несколько раз вызывали, чтобы тот разобрался в ситуации. Участковый приходил, глядел на девочку, брал с Ульяна объяснительно, что она ребенка в четырех стенах не держит. Исправно с ней гуляет и по врачам ходит. Делала запрос в поликлинику, убеждая, что девочки действительно ставят все положенные по возрасту прививки, и она регулярно проходит медосмотры. Эти факты, к счастью, записывались в карту ребенка сразу, до того, как она покидала кабинет врача. После чего благополучно забывала об этом и вновь приходила на разбирательство. Ульяне это так надоело, что она в итоге сняла недорогую студию в высотной новостройке, где соседям не было никакого дела друг до друга. С работой у Ульяны тоже были сложности. Нанять няню она боялась. Отвернется-то она несколько минут от сидящей в песочнице девочки, чтобы поболтать с кем-нибудь, или Олеся в какой-нибудь беседке от присмотра на время скроется и забудет няня напрочь ее дочери и оставит ее одну на улице. С воспитателями в яслях такие же проблемы. Они быстро забудут, что эта девочка из их группы и оставят ее во дворе без присмотра, или еще что. В итоге Ульяна договорилась в редакции, что работать станет на дому, а отредактированные статьи отправлять по электронной почте. Ей пошли навстречу. Ульяна Новикова была ценным сотрудником, грамотным, ответственным, исключительно неконфликтным. Помимо основной профессии Ульяна занялась еще и подработкой в быстро развивающейся сфере интернета. Делала рефераты нерадивым студентам и учащимся, выполняла за них контрольные работы по русскому языку и литературе. Писала сочинение, принимая оплату на карту, а позже на электронный кошелек. Молодой женщине удавалось сводить концы с концами, и детство маленькой Алисы было счастливым. Рядом всегда находилась любимая мама, готовая сделать все, что угодно для обожаемой дочурки. А больше Алисе никто и не требовался. Ульяна запечатлевала на фотоаппарат каждый шаг своей малышки и отправляла фотографии матери чтобы бабушка могла помнить о внучке хотя бы так, о фотографиях. О фотографиях не забывали, так что вся жизнь Олеси была набором записей в различных бумагах, битком набитых фотоальбомами и памятью ее матери, поскольку в памяти других людей она была лишь пустым пятном. Какое счастье, что в нашей стране ударными темпами развивается бюрократия и количество бумаг во всех сферах растет как на дрожжах. Грустно усмехалась Ульяна. Так тебя не смогут совсем забыть и вычеркнуть из жизни доченька. Есть бумаги, свидетельства о рождении, паспорты, прочее. Значит, и человек есть. Когда появились первые социальные сети, Ульяна Новикова стала их яркой приверженкой, заполняя свои страницы множеством фотографий дочери, создавая Алисе мир, в котором ее помнили. Посты в сети, фотогалерея. Комментарии видны всем и не забываются моментально волшебным образом. Их в любой момент можно открыть заново и просмотреть, вспомнить. Когда Ульяна решилась открыто признаться матери в обнаруженной у дочери аномалии, то именно с помощью фотографий они и провели эксперимент. Зинаида приехала в гостя, сфотографировалась с Олесей, написала об этом комментарий на своей странице и сделала запись на листке бумаги после чего ушла в магазин за хлебом. Просматривая свою страницу в соцсети после возвращения и читая строки, написанные собственной рукой, она признала существование невероятного феномена. Я все время прекрасно помню ее лицо, увиденное мной на фотографиях. Но личная встреча полностью стирается из памяти. И голосок я тоже не помню. Запись на диктофоне помню, а звучание, голоса наяву нет, рассказывала Зинаида дочери. Исчезают из памяти даже эмоции, которые охватывали меня при встрече с ней. Я смотрю на фотографии и вижу совершенно незнакомого человека, которого видела лишь на фото. Может, стоит врачам о таком феномене сообщить? А что они смогут сделать, эти врачи? Этот случай явно не описан в специальной литературе. А я не хочу, чтобы мою дочь забирали в лабораторию в качестве подопытного образца», — возразила Ульяна. Зинаида припомнила давние рассказы своей родной матери о застенках КГБ и согласилась, что фантастическую особенность Олеси надо держать в секрете. К счастью, это не представляло сложности. Легко сохранить секрет, о главном компоненте которого все свидетели забывают напрочь через три минуты.